Добравшись в этот раз до корабля-колонизатора, я убедился в том, что искусственный интеллект до сих пор находился в цифровой коме. Я уже знал о том, что после воздействия аномалии подобное может происходить с ними достаточно долго, и поэтому заранее можно было бы понять, что в ближайшие пару месяцев их возвращение к активной жизни мне ничем не грозит. Хотя глупо говорить о том, что мне могло бы грозить, например, со стороны того же медицинского искусственного интеллекта. Тут и так понятно все. Он намеревался меня банально продать. Продать на опыты в рабство. Это не важно. Я уже постарался его как-то нивелировать. Потом надо будет решить вопрос с этим с искусственным интеллектом, чтобы он не разболтал ничего лишнего, если все-таки прибудет эта самая помощь с территории «Содружества» поэтому я собирался лишить его такой возможности. Для этого всего лишь мне надо будет сделать кое-что последовательно. Отключить его, когда он придет в себе, и изъять банки памяти. Я понимаю, что это может вызвать определенные подозрения, но раз его память все равно постоянно стирали, то, думаю, в данном случае ничего странного в этом не будет. Я понимаю, что в сложившемся положении для меня все способы хороши. Ведь мне в первую очередь необходимо защитить собственные интересы. Если же я этого не сделаю, то рано или поздно попаду в очень серьезный переплет. Я только начал учиться, и мне категорически нежелательно попадать в руки тех, кто считает праве диктовать какие-то условия и пытаться от меня избавиться. Я уже не говорю про то, что такие разумные, могут попытаться начать ставить на мне какие-то опыты. «Я сам прекрасно понимаю, что для некоторых людей будет странным выглядеть подобное решение с моей стороны, хотя бы по той простой причине, что мне надо вообще постараться не попадать в чужие руки, а я намеренно собираюсь вызвать данную звездную систему корабли Содружества. Да, можно сказать, что я, возможно, в чем-то и перегибаю палку. С моей стороны такие действия могут быть ошибочными». Однако при всем этом я хотел бы в первую очередь напомнить вам о том, что для выполнения моих договоренностей мне было необходимо предоставить Бахраму возможность тоже что-то изучать. Для этого я и старался предоставить ему для изучения корабли Содружества, их технологии, а также возможности этих разумных использовать технологии древних хозяев, которые могли попасть в их руки. А для этого, как ни крути, Необходимо было сделать так, чтобы они были поблизости, и причем на полностью действующих кораблях и с рабочим оборудованием, и это был очень важный факт. Конечно, они будут заранее предупреждены об опасности данной звездной системы, и, как результат, сами предпримут все возможные меры для защиты своих интересов а значит, будут использовать всю возможную технику и оборудование, среди которого могут быть те самые артефакты древних. Это был как раз тот самый факт, который и заинтересовал Бахрама. Чем я сейчас и пользовался? Еще бы! Или вы думали, что все будет так легко и просто? Я бы так и не сказал. Всего лишь по той причине, что всегда существуют возможности, которые кто-то может не учесть. Мне же надо было как можно быстрее научиться пользоваться своим даром. Бахрам передал мне пока что самое начальное знание, которое я использовал для того, чтобы при помощи этих самых ментальных нитей, которыми окружал себя по незнанию, создать для себя максимально возможную защиту. Как я уже говорил, псионы Содружества считали, что они используют энергию, но на самом деле... Это были энергетические нити наподобие той же тончайшей паутинки, которую следовало учитывать в виде того факта, что в данном случае энергия была немного другого строения, которое обычно пытались использовать представители Содружества. Например, та же самая их защита. Они представляют ее себе своеобразным шаром энергии вокруг себя. Однако это были тончайшие волоски, которые они просто расширяли, старательно пытаясь ощутить территорию вокруг. Точно так же можно было уточнить и про поиск. Одно дело, когда ты пытаешься расширить радиус своей энергетики, всего лишь представляя себе то, что ты владеешь своеобразным лучом энергии, который вращается по кругу, вроде того же самого радара, и совершенно другое, когда ты распускаешь в разные стороны сотни тончайших волосков, как тот же спрут или медуза, свои щупальца. Разница получается поразительная, так как эти самые волоски старательно пытаются ощупать территорию и передать тебе нужную информацию. Заметьте, при таком подходе ты получаешь гораздо больше информации, если ты рассчитываешь на то, что твой луч дойдет до объекта, а потом вернется, доставив тебе эту самую информацию, то ты теряешь не только время, но и силу, В данном же случае, используя те самые нити-паутинки, я получаю информацию практически мгновенно. Кончик нити-паутинки только дотрагивается до объекта и тут же передает мне эту информацию. Разница очень ощутимая. Можно даже обнаружить разумного, пытающегося спрятаться под тем же самым кристаллом или каким-нибудь куполом невидимости». Вся проблема для этого разумного как раз и заключается в том, что этот купол блокирует работу той же энергетики ПСИ. По сути, эти нити банально сворачиваются. Они не могут развернуться и действовать в полную силу. Так вот, нити просто передадут сигнал тревоги, потому что там они теряют свою энергию. И определить ту самую зону, где это происходит, не так уж и сложно. Тем более, что Бахрам передал мне также и те самые ощущения, которые чувствовали представители его расы при столкновении с древними хозяевами Харун. Честно говоря, больше маньяков-извращенцев я в жизни, наверное, никогда не видел. Все просто по той причине, что эти самые умники действительно использовали такие артефакты, подавляющие способности не только чужие, но и свои собственные, Все только для того, чтобы представители народа Гистах не смогли понять их истинных мотивов и желаний. И это уже само по себе говорило о многом. Это же как надо было их бояться, чтобы пойти на подобное. Но, видимо, они боялись не только этого. Боялись еще и того, что великаны Гистах сумеют распознать их истинную сущность и предательскую натуру. Как факт, у них все получилось». Но, видимо, не просто так. Жертва, на которую пошли сами эти ублюдки, могла сыграть ту самую роль, которая впоследствии прикончила их собственный народ. Правда, это подтвержденные факт, и тут ничего не поделаешь. Может быть. Все может быть в этом странном и непредсказуемом мире. Именно поэтому я сейчас не особо старался выяснять такие вещи, которые могли в один прекрасный момент банально подтолкнуть меня к каким-нибудь серьезным просчетам. Для начала стоит отметить тот факт, что та же самая Ольга Сергеевна сейчас будет заниматься моими делами на территории города. Я сумел заинтересовать эту женщину. И на данный момент можно было бы сказать о том, что она постарается сделать так, чтобы у меня не возникло каких-то особых сложностей. Я, конечно, и сам прекрасно понимаю, что без сложностей тут никуда не денешься» однако не стоит сбрасывать со счетов тот факт, чтобы при столкновении интересов она явно будет на моей стороне. Типичный этому пример касался ее отношения к той же самой Лизе Самойловой. Эта девушка совершила очень серьезную ошибку, и теперь за эту самую ошибку ей придется расплачиваться. Смешно, конечно, все это звучит. Но, насколько мне было сейчас понятно что я могу получить возможность поддерживать именно свои интересы. Тут уж ничего не поделаешь, так что сейчас в городе можно мне даже не задумываться о возможных проблемах. Конечно, вполне возможно некоторые осложнения с дочерью Ольги Сергеевны. Анастасия может заподозрить что-нибудь странное, но я же не мог потребовать, чтобы Ольга привела на обработку ко мне собственную дочь. Все дело в том, что она еще не полностью от меня зависит. Поэтому такой торопливостью я мог просто все испортить. Все это будет немного позже, когда эта дама будет полностью в моих руках. Сейчас она просто немного от меня зависит. А что будет потом? Посмотрим позже. Добравшись до корабля-разведчика «Империи Баруст», который был разбит, я достаточно быстро прошел до того самого гиперпередатчика и все-таки отправил сообщение. Это было несложно. Этот артефакт, который был на корабле разведчика, являлся одноразовым устройством. Там достаточно было вставить в нужный разъем тот самый кристалл с записью определенной стороной, перепутать которую было просто невозможно. После чего надо было активировать устройство. Прикладываем руку к одной части артефакта, а после того, как прибор распознал наличие разумного и живого оператора, нажать «в другой части» где загорелся контур ладони, и все. Резкое гудение, довольно звонкий щелчок, и импульс ушел. И «Я так понимаю, что ты сообщение все-таки отправил?» Тут же прозвучал у меня в голове голос Бахрама, который явно заметил этот энергетический всплеск, и тут же поторопился у меня уточнить, правильно ли он все понял, или же, может быть, чем-то ошибается. «Если так, то я тогда придержу стража» а то он уже занервничал. — Ну, это и не мудрено, — криво усмехнулся я тому, что правильно просчитал с самого начала, факт большого энергетического всплеска на этой территории после такой отправки сигнала. Ведь этот импульс должен пробить гиперпространство и уйти на такой же передатчик, только уже на территории Содружества. И когда они примут там сигнал, то потратят некоторое время на обработку информации — а потом на поиск пути сюда, так что ждать их придется, я думаю, несколько месяцев. Вполне возможно, тот же согласился со мной Бахрам, напомнив мне о том, что часть информации в сообщении я же намеренно испортил. Но это было мое право, и этот факт он оспаривать даже и не пытался. Да и зачем ему такое делать? Для меня было важно то, что в данной ситуации я могу действовать на опережение. Подтвердив Бахраму, что придется в ближайшее время надо ждать гостей, мы с ним попутно обговорили все по поводу того, что мы будем делать по их прибытию. В первую очередь было важно сделать, чтобы эти самые гости не испугались раньше времени. Их надо было заманить поближе к планете. Когда мы это обсуждали, я узнал очень интересный факт. Оказывается, по этой звездной системе Были раз разбросаны спутники-защитники древних, которые контролировали территорию и практически в любой части этой планетной системы могли достать корабли вторжения. Но нам ведь надо было сделать так, чтобы чужаки подошли к планете как можно ближе. Не так близко, чтобы они могли уничтожить что-нибудь на планете. Например, ту же колонию, которую могли бы попытаться расстрелять орбитальной бомбардировкой, чтобы потом не иметь каких-то проблем в содружестве с объяснением того, как они стали хозяевами этих территорий, с учетом того факта, что планета уже была колонизирована. Значит, надо удерживать их на средней дистанции. Обсуждая этот факт, Бахрам согласился подпускать к планете корабли небольшого размера, вроде истребителей. «Во-первых, слишком много оборудования на такой кораблик не вставишь, как ты не старайся». Спутники, которые они будут запускать, можно будет время от времени ронять. Нечего им слишком много данных передавать. К тому же у спутника нет такой двигательной системы, как у «Москита». Это будет для тех гостей своеобразным показателем. А любой корабль, который может доставить на планету хотя бы полноценный десант, надо будет уничтожать. Показательно, вы, конечно, тут же спросите у меня о том, Чего мы таким образом добиваемся? Да того и добиваемся, что в этой ситуации, столкнувшись с подобными проблемами, эти разумные, которые прибудут на этот сигнал, наверняка постараются договориться с жителями колонии, так как именно жители колонии могут им чем-то помочь, например, попытаться все-таки найти центр управления древними устройствами и его отключить, с учетом того, что центр Бахрама находится буквально в полутора-двух днях хода от города, это вроде бы не так уж и сложно. Однако эти умники не учитывают главного момента ситуации. Про этот центр знаю только я, а другим знать про него не стоит. Так что сотрудничать им придется не только с руководством колонии, но и со мной лично. А это позволит мне выяснить многие нюансы заранее. Кстати, про нюансы. Надо будет предупредить то же самую Ольгу Сергеевну по поводу этой империи. Мне еще не хватало, чтобы эти красотки по глупости своей, я имею в виду представители глав правящих кланов, и по незнанию реалий содружества, подписали договоренности признания себя какими-нибудь там жителями второго или даже третьего класса. В этом случае нас никто потом спрашивать не будет и банально могут использовать как пушечное мясо. Этого мне бы не хотелось. Именно поэтому я понимал, что все это оставшееся время мне надо использовать с умом. Отправив сигнал, я тут же направился обратно. Для начала мне надо было снова зайти к Бахраму за новой порцией знаний. Также я хотел ему продемонстрировать свои эксперименты с так называемой «аурой». Вы знаете, почему обычно ауру изображают в виде своеобразного размытого светящегося кокона вокруг человека? В том-то и дело, он не светится. Это те самые тончайшие нити ваших энергетических линий, банально распущенных вокруг вас. Мои же сейчас собраны воедино и переплетены в своеобразную броню вокруг моего тела. И уловить их будет довольно сложно, даже с наличием приборов, и различная аппаратура, которая предназначена именно для подобного обнаружения одаренных. Я знал, что одаренных еще чуть ли не в родильных отделениях больниц в Содружестве разыскивают при помощи вот таких вот приборов. Если удалось найти, если твой дар не скрытый и не дремлет, то ребенка тут же забирают у родителей под какими-то благовидными или даже неблаговидными предлогами – Все зависит от того, насколько им нужен тот или иной индивидуум, а также и от того, к какой семье он принадлежит. Например, в той же империи Баруст этот ребенок может быть представителем, так сказать, категории «экстра» или даже «элит». С такими семьями лучше договариваться. Просто различное специальное обучение и тому подобное. С такими разумными в империи старались особо не сталкиваться, даже представители той самой хваленой службы безопасности империи. Однако... Сам я прекрасно понимал, что лично мне такой уровень достичь просто невозможно. Для этих людей, или кто бы там ни был, в виде разумного существа я всегда буду существом низшего сорта, дикарь. Это факт. Ведь даже искусственный интеллект, попавший фактически в мои руки, продолжал называть меня дикарем. И я там может быть, и дикарь, но я выжил там, где твои героические жители Содружества банально погибли, так что я бы сначала хорошо подумал, прежде чем кого-то в чем-то так обвинять. Однако предвзятое отношение к людям с периферии Содружества, не говоря уже про неизведанные регионы и какие-нибудь колонии, было однозначным дикари третьего не дано и даже второго тоже не дано поэтому я прекрасно понимаю что и в империи ко мне будут относиться соответственно но они могут мне обещать все что угодно так же как этот искусственный интеллект который пытался меня старательно обманывать а что потом потом как раз таки придет конец я банально попаду в ловушку к этим умникам оно мне надо нет Мне такие вещи совершенно ни к чему, хотя бы по той простой причине, что эти люди, сами по себе, кем бы они там ни были, наверняка будут пытаться меня использовать. И говоря про использование, я опять же не шучу и не оговариваюсь. Для всех этих разумных я всего лишь мусор. Может быть, одаренный, может быть, даже и достаточно сильный, но все-таки мусор» до тех пор, пока за мной не будет стоять какая-то сила. В данном случае, в первую очередь, именно деньги. К сожалению, тут ничего не поделаешь. Все отношения подобного рода в содружестве, в первую очередь, имели отношение именно к деньгам. На кредитах было основано буквально все, и уже только поэтому можно фактически со спокойной душой заявить про то, что нужны деньги». Да, те самые деньги, про которые я говорил. Не наши, не жетоны. Нужны те самые кредиты Содружества. А вот где их брать? Это дело уже другое. Добравшись до Бахрама, я уже видел то, что этот разумный старательно контролирует окружающее его убежище, территорию, не только при помощи различных сенсоров, датчиков и устройств древних, сделавших из него некое подобие искусственного интеллекта, с определенной свободной выбора, но также и при помощи собственных способностей, я им поражался. Первые волоски его так называемого «детектора обнаружения» я заметил еще на подходе к пирамиде в нескольких километрах от нее. Мощь этого существа меня просто поражала, однако мой кристалл, который я переделал, действительно позволил пройти сквозь такую зону обнаружения без каких-либо проблем. Эти нити банально соскальзывали с наклонных плоскостей моего кристалла, проходя дальше, и я таким образом смог подойти достаточно близко к пирамиде, прежде чем Бахрам обнаружил мое присутствие. А знаете, как это произошло? Я люк открыл и едва не поплатился за эту махинацию. Вообще-то Бахрам сразу же собирался на меня напасть, так как он просто меня не чувствовал, то уже собирался нанести удар по площади. Благо, что я сам догадался о том, что люк-то я все равно буду вынужден открыть механическим путем. И то, что, скорее всего, Бахрам это заметит, поэтому я уже открыв люк, сказал Бахраму, что это я и снял свою защиту. Удивление этого индивидуума переходило все возможные пределы. Оказалось, что он даже не знал про то, что может быть подобная защита. Ну, вот тебе и повод для размышлений. — рассмеялся я, объясняя Бахраму то, как же я его перехитрил. — Попробуй найти способ обнаружения такой защиты. Я ведь не один такой умный. Наверняка есть и другие такие же. Так что пробуй. Естественно, что как только я упомянул о том, что у него есть возможность что-то изучать и даже развиваться, последний из представителей своего народа тут же вцепился в эту возможность, я бы сказал, руками и ногами, но у него их не было, так что скажу, что вцепился всем своим разумом. Возможно, у кого-то возникнут мысли о том, что Бахрам вообще-то мог бы при помощи своих способностей вырастить и для себя тело, а потом пересадить свой мозг подобного клона. Да, если так подумать и соотнести все их знания с возможностями, то такое решение было бы вполне возможным, Но проблема была в том, что не мог Бахрам этого сделать. Когда представители Харун заперли его в эту колбу, то они старательно прописали подобные запреты в матрице искусственного интеллекта. Он банально не мог выращивать ничего для себя лично, только для своих хозяев. Он даже те самые леса и лавовые острова, которые напоминали ему родину, выращивал только по необходимости по той причине, что это было нужно для сокрытия ловушки древних хозяев, а также использование возможностей для достижения целей тех же самых хозяев. Вот и все. не больше и не меньше. Звучит это все, конечно, довольно жестоко. Но коротышкам-то плевать на все это было. Им было важно получить в свои руки мощные искусственные интеллекты, которые они впоследствии использовали довольно разнообразно. Чего только боевые станции, про которые старательно передал мне информацию, этот индивидуум стоили. Чем-то они мне напоминали легендарную звезду смерти из одной космической сказки, называемой "X". «Звездными войнами»? Ну, в то время, когда только появился этот фильм, он был действительно чем-то поражающим. Но для тех, кто уже оказался на другой планете, это было так. Нечто обыденное и достаточно простое. Так вот, та самая «Звезда смерти» очень напоминала боевые станции этих самых коротышек Харун. У меня вообще создалось впечатление, что чем мельче индивидуум, тем больше он пытался сделать какое-нибудь оружие или боевой корабль. Тот же дредноут его хозяев. Даже внешнее описание этого страшилища стоило отдельного упоминания. Этот корабль уже при строительстве на сверхбольшой верфи, которая, по сути, занимала целую звездную систему, имел размеры около полутора тысяч километров, но это по земным меркам. У этих самых коротышек была своя мера измерения — лян. По сути, один лян приравнивался где-то к десяти километрам земного измерения. Если так подумать, то по меркам коротышек этот корабль был не сильно велик, Он был всего лишь чуть больше 150 лянов в длину. Оказывается, у них были корабли побольше. Например, научно-исследовательское судно, на котором побывал как-то Бахрам, было размером около 500 лянов. Вы себе этот размер вообще представляете? По земным меркам 5000 километров! 5000! Это вообще было что-то жуткое. Мне, конечно, было понятно, что это чудовище могло, буквально проходя мимо, уничтожить целую звездную систему. А вот та самая боевая станция, про которую я вам уже упомянул, была размером не меньше трех тысяч лянов. По земным меркам это получалось где-то тридцать тысяч километров в диаметре. Отнюдь не маленький такой шарик получается». Мне даже страшно представить то, сколько всякой гадости могло быть на его борту, и ведь где-то это все может болтаться до сих пор, а, может быть, даже где-то и проживают остатки этого мерзкого народца. Кстати, общаясь с Бахрамом, я передал ему образы населения Содружества, так вот он указал мне кое-что, что сразу вызвало определенное подозрение». Дело в том, что те же пииры по своим параметрам роста, размера тела, а также и возможностям в оперировании пси, сильно напоминали тех самых арун. Почему? Этого я не знаю. Но Бахрам заявил мне о том, что в данном случае надо быть очень осторожным. Эти существа сейчас проживают на территории Содружества, и, кстати, они точно так же, как и все остальные жители Содружества, старательно гоняются за возможными трофеями в виде артефактов древних и одаренными, и уже только поэтому стоит понимать, что эти разумные будут представлять из себя определенную угрозу для меня, так что я тоже насторожился. Конечно, они не могли явно знать о существовании Бахрама, да и сам Бахрам в них не признавал хозяев, были определенные отличия, но при всем этом не стоило забывать и о некоторых нюансах. Мало ли какие сюрпризы могут быть у этих уже коротышек за пазухой. В этот раз учеба продлилась не сильно долго. В течение пары часов Бахрам мне в память передал информацию про обучение, уже являвшееся более серьезным. Кстати, он порадовался за меня. Как оказалось, ту броню, которую я себе сделал из этих самых нитей, он сам изучал уже довольно поздно, хотя я в этом не видел ничего странного. Дело в том, что я сам прекрасно понимал главное. У Бахрама, когда он вообще рос и развивался, как одаренный, таких проблем не было. Ему не было нужды скрываться, не было нужды защищать себя от возможного обнаружения. Он же был среди себе подобных. У меня же постоянно возникают серьезные проблемы. Как вы думаете, как отреагируют люди в колонии, когда узнают про мои способности? Как я уже говорил, и не раз то, что люди не могут как-то объяснить, они стараются уничтожить. И все по той причине, что просто не понимают этого. И если бы среди жителей были хотя бы такие индивидуумы, имеющие хоть какие-то способности, вроде развитой интуиции или еще чего-нибудь, тогда да, тогда бы они еще как-то восприняли бы меня, опасались бы, не спорю, но не более того». Однако, если они узнают о том, что я могу читать их мысли, а значит и сделать какую-то гадость, мне банально с их стороны не получится, то сразу же стоит ожидать проблем. Ведь, по сути, я стану для них неподконтрольным, а значит и очень опасным. Та же Ольга Сергеевна Провилова, как бы ни тянула сейчас ко мне, будет бояться меня. Соответственно, можно понять и то, что и она сама постарается от меня избавиться. Тем более в данной ситуации не стоит упоминать о том, что я могу подправлять их желания и интересы, так как в данной ситуации они сразу же постараются от меня избавиться. Я, конечно, могу попытаться спрятаться в убежище Бахрама. Кто-то сказал бы, что так мне будет даже проще. Возникает только вопрос. Кому проще? Вам или мне? Я бы так не говорил». «Хотя бы банально по той причине, что для меня все-таки нужно некоторое общение. Я не смогу, как этот же Бахрам, тысячи лет медитировать, глядя на растения. Нет». Я, конечно, восхищался его даром и способностями. Превосходно понимал, что он потратил на это огромнейшие силы. Я понимал и то, что этот невероятный объем знаний, которые могли бы мне пригодиться. Но для усвоения всего этого материала... Мне понадобятся тысячи лет. У меня же их, может быть, и нет. Поэтому мне надо хотя бы научиться защищаться, а потом уже и нападать. И то на тот случай, если противников будет слишком много. Дело в том, что я сам прекрасно понимаю тот факт, что банально уйти в глухую защиту иногда может быть серьезной ошибкой. Например, когда противников много, и они будут беспрерывно долбить по твоей защите, поочередно восстанавливаясь и не прекращая этого процесса ни на минуту. В этом случае любая защита рано или поздно падет, и тут уж ничего не поделаешь. Поэтому попадать в такое безвыходное положение я бы не хотел. И когда Бахрам уловил от меня эту мысль, то он со мной полностью согласился. Также он пояснил мне и то, что мой внутренний запас энергии превышает 12 тысяч энеронов. Так вот, что так поразило тогда искусственный интеллект медицинского комплекса. Теперь-то мне была понятна его дикая заинтересованность в том, чтобы меня продать на опыты. С таким запасом я явно буду слишком уж интересен различным ученым в содружестве. Именно это и стало для Бахрама причиной для того, чтобы все-таки предоставить мне хоть немного информации для обучения боевым плетениям. Кстати... Теперь-то, после того, как я узнал про нити, я также понял и смысл этого самого названия. Плетение. Еще бы. Ведь для того, чтобы что-то сделать при помощи своих нитей, их действительно надо сплести определенным образом. И это факт. Например, в новых данных он передал мне информацию про так называемое астральное, аурное копье. Берется группа тех самых волосков нитей, которые свиваются в своеобразный шест. Естественно, что у этого шеста острие должно быть очень тонким, после чего именно этот шест и наносит удар по ауре противника. Желательно ауру противника банально пробить насквозь. В этой ситуации, когда аура противника пробита насквозь, и причем вместе с телом, которое является источником энергии, Такой противник быстро умирает. Если он опытный псион, то может попытаться восстановить свою ауру, если, конечно, сможет восстановить одновременно с этим работу своих органов. А если в теле будет до сих пор торчать мое энергетическое копье, которое я постоянно подпитываю энергией, и не даю ему развеяться? В данном случае смерть такого индивидуума просто гарантирована, Всё в зависимости от того, куда именно будет нанесён удар. Если в сердце, то быстрое. Если в желудок, то долгое и мучительное.